глава три когда леон оставлял госпожу деброн и возвращался к лавели когда он сравнивал эти два столь противоположных существа и спрашивал себя от чегого бог не хотел отдать ему одну и от чегого судьба отдала его другой ему становилось невыносимо грустно и потом не смея враиться к мари не желая оставаться с юлией он удалялся чтобы не расставаться со своей думой Однако Юлия поняла, что если такое положение дел продолжится, то она легко может быть брошена Леоном, и тогда связь ее с ним внезапно разрушится. Связь, обратившаяся уже в поговорку у парижской молодежи, которая говорила «Влюблен, как Леон, и верна, как Юлия». Отлучки Маркиза становились день ото дня все продолжительнее, так что она решилась, наконец, принять против этого строгие меры. Сцена ревности не была лишней, и она привела ее в исполнение. «Леон», — говорила она, — «с некоторого времени вы стали забывать меня. Вы не любите меня? В таком случае скажите лучше прямо». Хитрая фраза, изобретенная женщинами, до которой нет другого ответа, как уверения в любви. «Какая причина не любить вас, Юлия?» — отвечал Леон. «Вы почти не бываете у меня. Где вы проводите время?» «В клубе». «Так вы меняете меня на игру?» «Вовсе нет, но я боюсь наскучить вам постоянным присутствием. Вы исключительная женщина. Вам необходима любовь, но любовь не надоедающая, нежничая, не, не в вашем вкусе». «Говоря иначе, у меня менее сердца, чем у других женщин», — перебила она. «Я вовсе не хотел этого сказать». «Но я поняла так. А так как у меня есть способность угадывать то, что от меня скрывают, то и на этот раз я уверена, что вы имеете другие связи». «Клянусь тебе, это неправда!» «Ну так любите другую!» «И это вздор!» «Быть может, госпожу Дебрион?» Вот выдумала! «О, как я была глупа!» воскликнула Юлия. дав мысль вам возобновить знакомство с этим человеком! Он верно наговорил вам обо мне много дурного, не так ли? Что я не стоя любви, что я пропащая женщина, а вы, любя его жену, имеете двойное основание верить его словам. Ну, сознайтесь, я угадала истину!» Дебрион ни разу даже не произнес вашего имени. «Это еще унизительное Вы можете уверять меня, что вы не влюблены в его жену?» «Даже клянусь!» «Отчего вы не ухаживаете за нею?» «Потому что я слишком редко ее вижу». «Берегитесь, друг мой! Я люблю вас! Люблю, как никого до сих пор не любила, но если вы обманете меня с нею, я уничтожу ее!» «Я верна в любви, но неумолима в моей ненависти!» «Еще есть время, если вы не любите меня. Если любовь к другой живет в вашем сердце, скажите мне лучше откровенно. Я протяну вам руку. Мы будем друзьями, этим все кончится». «Повторяю вам, юлия ваше предположение не имеет основания. Вы сумасшествуете. Я люблю вас». «Надо отдать справедливость Леону». Если бы даже он и имел успех в любви к госпоже Дебрион, то не только не признался бы в нем Юлии, но употребил бы все меры, чтобы скрыть его как от нее, так и от целого света. «Теперь настрое подумала Юлия, и в тот же вечер принялась действовать. «О, она видела, или лучше сказать, предчувствовала многое». Развалившись в карете, она приехала к Леону, который, оставив ее после обеда, отправился в оперу, куда она отказалась ехать. «Господин де Гриш у себя?» — спросила она у привратника. «Нет». «А его человек дома?» «Да». «Флорентин», — сказала она слуге де грижа — «сколько ты получаешь жалования?» «Полтораста франков в месяц, сударыня», — отвечал он. «Хочешь ли удвоить его?» Переменив место? Нет, оставаясь здесь, но исполняя мои приказания. Четыреста пятьдесят франков в месяц — вещь слишком хорошая, чтобы отказаться. Приказывайте, сударыня. Где чаще всего бывает твой господин? В Рю-де-Варен. У Дебриона? Точно так, сударыня. А потом? На улице Святых Отцов. У графа Дерми? Да. Тебе известно все, что делает твой господин? отвечает откровенно. «Почти. Ты читаешь ведь иногда получаемые им письма, и те, которые он на виду, и те, которые он прячет?» Флорентин не знал, что отвечать на этот вопрос. «Не бойся!» — сказала ему Юлия. «Я пришла сюда вовсе не за тем, чтобы навредить тебе. Напротив, ты слишком мне нужен». «В таком случае вы угадали, сударыня. Слуги всегда любят знать о господине все», — прибавил он, желая как будто оправдать себя. «Справедливо!» Заметила Юлия. «Но то, что ты делаешь из любопытства, ты сделаешь для меня и получишь за это 300 франков». «Следовательно, письма оставлены». «Этих мне не нужно. Ты будешь доставлять мне только те, которые твой господин запирает». «А каким образом я добуду их?» «Очень просто. Куда прячет их маркиз?» «В камин он сжет их». Юлия закусила губу. «А где хранит он свои важные бумаги?» спросила она. «Вот здесь», — отвечал Флорентин, указывая на этажерку, стоящую между двумя окнами кабинета. «Ключ от нее постоянно у него?» «Точно так, сударыня. Нужно подделать другой». «Каким образом?» «Украсть настоящий и уверить его, что он затерял его сам. Ты передашь этот ключ мне?» «Не бойся ничего, Флорентин. К этому нет иных причин, кроме ревности женщины». «Ты обязан только уведомлять меня ежедневно, где бывает твой господин. Получил ли он письмо, спрятал ли он его, или понимаешь?» «Понимаю. Завтра утром доставишь мне ключ, а вечером уведомление. Вот тебе за первый месяц». При этом Юлия отдала свой кошелёк Флорентину. «Ежели когда-нибудь приедет к нему дамма, ты должен дать мне знать, или тотчас же после её визита, или, если возможно, ранее его». «Понимаю», — отвечал Флорентин. «Впрочем, если вы и забыли приказать что-нибудь, я угадаю, что вы забыли». «Ты умный малый», — сказала Юлия. «Вы увидите». «Главное — молчание». «Будьте покойны, сударыня». На другой день ключ был уже доставлен Юлии. Что же делала Мари в то время, когда так занимались ею, и когда Юлия предчувствовала, что она непременно обманет мужа? Она жила сердцем между матерью, отцом, мужем и дочерью, любя каждый из этих дорогих для нее существ. Но мы обязаны сказать, что молодая женщина начинала уже хитрить относительно Эммануила и своей дочери, и письма ее к подруге не имели уже прежнего оттенка грусти».